Глава вторая. Ася. Оставляю машину на парковке, щелкаю сигнализации и поглаживаю капот. Клянусь, вечером я отвезу тебя в сервис. Я ненормальная. Разговариваю с собакой, с кофемашиной, иногда с микроволновкой. А Ауди? Так вообще мой друг. Нет, даже больше. Он мой мужчина. Всегда рядом, всегда отвезет куда надо, подождет сколько нужно и никогда меня не подводил. Сегодня не считается, сама виновата, не дала ему должной заботы. Не каждый мужчина на это способен. Бегу на работу. Я задержалась у Дениса, отчеты не готовы. Дядя Ваня будет ворчать. На самом деле он, наверное, второй человек по значимости в моей жизни, помимо Дениса. Дядя Ваня нам не родственник, он соучредитель строительной компании моего отца и друг семьи. Когда родители погибли, мне исполнилось только 18, а Денису — 14. Наш мир рухнул в одночасье. Дядя Ваня, несмотря на полученный микроинфаркт, все взял на себя. Похороны, опеку над нами, дела компании. Мы не слишком богаты, но на нормальную жизнь всегда хватало. Если бы не дядя Ваня, я бы, наверное, пустила все по ветру. Управление, строительство, цифры — это не моё. Я полный ноль. Родители к этому меня не готовили. Они сами были довольно молоды и амбициозны. Иван Сергеевич стал нам отцом, опекуном, покровителем и начальником. Благодаря ему я окончила университет, а Денис поступил в институт. Благодаря ему мы имеем жилье и обеспечение, хоть какое-то будущее и небольшие счета в банке. Хотя от счетов уже почти ничего не осталось. Все уходит на лечение и клинику для Дениса. Да и плевала я на деньги». Они нужны именно для того, чтобы помогать, а не копиться. Забегая в свой кабинет, быстро запихиваю пальто и сумку в шкаф. Сажусь за стол, включая компьютер, делая вид, что давно работаю. Я обещала доделать отчет уже сегодня. Видимо, ответственность тоже не для меня. В голове столько личного и очень болючего, что на работу меня не хватает. Стыдно. Хочется как-то помочь дяде Ване, а не сидеть у него на шее в 24 года». Смотрю в монитор, цифры плывут. «Соберись, Аля». Бью себя по щекам и надеваю очки. Никогда не было проблем со зрением, но последнее время, видимо, от стресса буквы начали расплываться. В дверь стучат. «Да», — отвечаю, состроив умное лицо. Расслабляюсь, снимаю очки, когда в кабинет входит Андрей. В его руках два стаканчика кофе из кофейни напротив. У нас есть кофемашина, но Андрей знает, что я люблю именно этот кофе и каждый день приносит мне его. Это традиция Андрея. Ритуал, который важен для него. Андрей получает от этого свое удовольствие. Я равнодушна. Больше подыгрываю, позволяя мужчине реализовывать свою значимость. «Привет!» — ставит передо мной стаканчик. Беру с удовольствием, отпиваю несколько глотков, наблюдая, как мужчина садится за стол. Сегодня я благодарна ему за эту традицию и настойчивость. Я не завтракала, не успела даже чаю выпить с утра. Кофе — это отдельный вид наркотика. Я определённо подсела. Если не выпью с утра хотя бы несколько глотков, то голова не соображает. «Спасибо», — киваю. «Не за что, Солнце, как брат». Также, вздыхаю, посматривая в окно. «Надо переключить его на что-то. Думаешь, я не пыталась? Только он закрывается ото всех и всего. Мы что-нибудь придумаем, Солнце». Киваю. «Андрей мой друг». Предпочитаю дружить с мужчинами. Они честнее, преданнее и надежнее. Подруг у меня нет, только приятельницы. Не сложилось у меня как-то с женщинами. Ладно, меня ждет отчет, а то Иван Александрович убьет. Беру себя в руки, взбиваю волосы, надеваю очки и начинаю работать. Работаю весь день. Опять забываю пообедать, желудок сводит. Нахожу в столе шоколадку, перекусываю ей, запивая чаем. К концу рабочего дня шея и спина затекают. Перед глазами все сливается, и очки уже не помогают. Ненавижу это кресло, стол, компьютер и этот город в целом. Иногда хочется все бросить, забрать Дениса и улететь куда-нибудь к морю, но... Откидываюсь в кресле, закрываю глаза, пытаясь прийти в себя. «Гордецкая!» — в кабинет заглядывает Алла, секретарь дяди Вани. «Мы почти ровесницы и хорошо общаемся. М-м?» «Ты доделала отчет? «Да». «Тебя Иван Александрович вызывает?» «Иду». Встаю с места, беру папку с отчетом, надеваю туфли, которые стоят под столом, и бреду в кабинет начальника. «Дядь Вань, можно?» Заглядываю в кабинет. «Конечно, Асенька, проходи. Отчет сделала?» Строго посматривает на меня. «Да, я это сделала». Усмехаюсь и кидаю папку на стол. «Умница». Тоже усмехается. Растешь. Стараюсь. Выходит, не очень бодро. Достал меня этот отчет. Устала? Есть немного. Как там Дениска? Ни в какую не хочет домой. Не хочет? Пусть остается в клинике. Слишком дорого обходится. Не переживай. Что, мы просто так здесь работаем? Я все оплачу. Спасибо большое. Обхожу его кресло и обнимаю мужчину сзади за шею. Да ну, прекрати. Это и ваши деньги. Если бы не вы, не было бы ничего нашего. «Ася», — наигранно строго, — говорит он, — «ты мне это брось. Я бы все равно продолжал дело твоих родителей. Мы были очень близки. И Дениску мы на ноги поставим». «Я знаю», — целую опекуна в щеку, прощаюсь и покидаю здание компании. Устала, но обещала своему властелину колец сервис, иначе он обидится и никуда меня больше не повезет. Щелкаю сигнализацией. Сажусь в машину, завожу двигатель. Что-то снова дребезжит. Да помню я свои обещания. Вот едем, говорю машине. Куда мы едем? Открываю бардачок, но визитки так и не нахожу. Я где-то ее посеяла. Набираю номер Андрея, зажимаю телефон между плечом и ухом. Да, разговаривать по телефону за рулем нельзя, но так не считается. Руки свободны. Да, Ася. Андрей... тяну его имя. «Я потеряла визитку. Скажи адрес сервиса, пожалуйста». «Ну, ты как всегда». «Почему я не удивлен? усмехается. «Да, я тоже тебя люблю», усмехаюсь ему в ответ. «Сейчас скину сообщением». Вбиваю незнакомый адрес в навигаторе, включаю музыку погромче и еду в заданном направлении. Минут через двадцать оказываюсь где-то на отшибе, среди темных гаражей. Еще не поздно. Зима, темнеет рано. Но в этом месте не души. Где-то лают собаки, вдали горит желтый фонарь. Мне совсем не нравится это место, но навигатор говорит, что я приехала. Теряюсь. Снова набираю Андрея, чтобы спросить, какого чёрта он сюда меня послал. Недоступен. Набираю ещё раз. Недоступен. Ладно. Проезжаю глубже к источнику света... В конце концов, Денис тоже делал мою машину у каких-то умельцев в гаражах. Так дешевле. Навстречу выходит дедушка с собакой. Немецкая овчарка играет с палкой. Не так уж и страшно. Торможу возле них, открываю окно. «Добрый вечер. Не подскажите, где здесь СТО?» «Это там, дальше, в тупике», — указывает мне вглубь. «Спасибо. Пёс у вас замечательный. Как зовут?» «Это моя Маруся». усмехается дедушка. Маруся. Прикольное имя для немецкой овчарки. Еду дальше, в чертов тупик. Благо, здесь все освещено фонарем. Нахожу что-то вроде сервиса. По крайней мере, так подсказывает потертая вывеска над серыми воротами. Но все закрыто. Выхожу из машины, оглядываюсь. Тишина все-таки мне здесь не нравится. Но я, как истинная блондинка, иду к черным воротам и стучу в них. Отвага и слабоумие. Мой девиз по жизни. Тишина. Никто не отвечает. Выдыхаю, разворачиваюсь, чтобы сесть в машину и благополучно убраться из этого места. Совершенно неожиданно, из небольшого проема между гаражами, мне на перерез выходит мужчина неопределенного возраста. Невысокий, в серой дутой куртке и натянутой по самые глаза шапки. Меня охватывает легкой паникой. Сердце колотится, ладони потеют. Мужчина не просто проходит мимо, он целенаправленно надвигается на меня. Руки в карманах, взгляд из-под Кидаюсь в сторону, чтобы обойти мужчину. Вскрикиваю, когда меня хватают за куртку и дергают на себя. Адреналин выбрасывается в кровь мгновенно, охватывает ужасом. «Да что вы делаете? Отпустите!» Кричу во все горло, мужчина молчит и целенаправленно тащит меня к одному из гаражей. Упираюсь, ломая каблуки на сапогах. «Помогите!» Дергаюсь, попадая локтем ему в грудь. «Тварь!» Зло выдает он и уже хватает меня за волосы. «Больно, слезы накатывают, дышать трудно, мамочка!» Говорил мне Денис Ася, всегда носи в кармане шокер. Никогда не знаешь, когда он может пригодиться. Но нет же. Он так и валяется в тумбе в прихожей. «Дура!» «Ключи!» Засовываю руку в карман, изворачиваюсь и пытаюсь воткнуть самый большой ключ в лицо мужчине. но не тут-то было!» Мне выворачивают руку за спиной так, что я почти сгибаюсь пополам, но продолжаю сжимать ключи, словно это моя последняя надежда. Больно. Кажется, что вывернули сустав, слезы боли застилают глаза. Пошли.